Анетрум внимательно следила за Риком и за ведьмами, которые держали в руках капельку бездны так называлась это первичная энергия. Димонеса прекрасно понимала, какие последствия будут, если эта ерундовина разобьется, или же наоборот выльется на такое сильное существо, как Рик. Только вот она и сделать в этом случае ничего не могла. Прикидывая, что вылететь из воды она не успеет, и не успеет развязать Рика, она приняла единственно правильное решение попыталась убраться подальше от этого места. Но когда Рик заговорил, а затем и вылез, у нее на миг проскользнуло в голове, что ситуация исправится и что она погорячилась, пытаясь уйти отсюда. Демонеса вынырнула, забралась на кочку и, смахнув со своих красных волос остатки Тины, только было заулыбалась, глядя на спину этого красавца, как произошел взрыв. Она летела назад со скоростью звука, отмахиваясь на ходу то от ведьмы, которая получила большее ускорение, то от кусков земли, которые летели по той же траектории. На миг ей показалось, что она увидела этого красавчика, который ей лучезарно улыбнулся, но затем она влетела в сосну и медленно сползла на землю. Прийти в себя сразу не получилось. Все тело ныло, а эмоции от взрыва зашкаливали. Она понимала, что сейчас произойдет, и с какой-то горящим на душе тихонько заскулила. Все же спустя пару минут она пришла в себя и двинулась по инерции именно в ту сторону, где произошла вспышка, бормоча себе под нос. «Молю вас, демонические боги, пускай эта старая клуша не впустила в тело каплю бездну, молю». Ее голосок, который был бархатистым и нежным, вмиг стал грубым и хриплым, когда она увидела перед собой два существа. Одно из них было Риком, и он, как ей показалось, начал переваривать собственное тело демонической энергией. Вокруг него была огненно-красная аура, астральные рога и крылья, а вот у существа в 10 метрах от него была бездна за спиной. «Черная тварь просто плевалась этой энергией, гадая, куда бы ее выпустить!» «Все, теперь точно крышка!» – прошептала Димонеса в миг, когда Рик резко побежал на черное существо. «Она уничтожит весь мир!»